«Судьба Женни прекрасна», — продолжала госпожа де Фонтанен своим пивучим и твердым голосом, не переставая шить. «Она владеет в сердце своем сокровищем, которое облагородило всю ее жизнь, воспоминанием о том, как она принесла себя в дар, о чудесных минутах, за которыми, редкий случай, не последовали унизительные будни». Есть люди, думал Антуан, которые создают себе раз навсегда свое собственное умиротворяющее восприятие жизни. И отсюда все качества. Их существование подобно прогулке на воде при тихой погоде. Они вверяются течению, и оно само несет их к пристани. И на ее долю выпала благороднейшая задача. Растить ребенка, который... Женни стала совсем другая, совсем не такая, как прежде. Решительно прервал ее Антуан. Очень повзрослевшая. Нет, не повзрослевшая, а очень... Госпожа де Фонтанен положила работу на колени и сняла очки. Я хочу поведать вам, друг мой, одну вещь. Я считаю, что Женни счастлива. Да, счастлива так, как никогда не была счастлива. Как только может быть счастлив такой человек, как она, Женни рождена не для счастья. Еще ребенком она была глубоко несчастна, и никто не мог ей в этом помочь. Страдание было заложено в ее натуре, и не только страдание, ненависть к самой себе. Она не умела любить себя, любить в себе создание Божие. Душа ее, увы, никогда не знала веры. Душа ее всегда была храмом оставленным. Но Господь каждодневно творит чудеса в нас самих и вокруг нас. Всякое страдание вознаграждается, всякое неустройство идет на благо высшей гармонии. Сейчас на нее сошла благодать. Сейчас, и мое чувство, верьте, не обманывает меня, Сейчас бедное мое дитя обрело в роли вдовы и матери высшее человеческое счастье, тот душевный покой и удовлетворение, которое ей дано знать. И я чувствую, что она теперь... — Тетя! — раздался голос из сада. Госпожа де Фонтанен поднялась с кресла и Николь вернулась. — Здесь господин мэр, тетя! — повторил голос. — Он хочет с вами поговорить. Госпожа де Фонтанен подошла к дверям. Антуан услышал ее веселое восклицания «Подымись ко мне, дорогая, у меня здесь кто-то, кого ты хорошо знаешь». Николь распахнула дверь и, как вкопанная, остановилась на пороге, пристально глядя на Антуана, как бы не узнавая его. Сердце его болезненно сжалось, и он пробормотал «Я очень страшный стал, да». Николь покраснела и, желая скрыть свое смущение, громко расхохоталась. «Вовсе нет. Просто я не ожидала встретить вас здесь». Они еще не виделись. Накануне она не пришла на дачу обедать, так как осталось ухаживать за больным, которого не хотела доверить сиделке. За эти годы Николь как-то помолодела. Бессонная ночь не оставила никакого следа на ее молочно-белой коже, глаза по-прежнему поражали удивительной прозрачностью. Антуан спросил, какие у нее вести от мужа, с которым он дважды встречался на фронте. «Сейчас его санитарный отряд в шампане», — сказала она, оглядываясь вокруг блестящим взглядом, в котором была не то наивность подростка, не то лукавство опытной кокетки. «Много работает, еле успевает писать свои статьи. На той неделе прислал мне статью для перепечатки на машинке». Луч солнца касался ее плеча, плотно обтянутого тканью блузки. При каждом движении играл в складках косынки, золотил руки, покрытые легким пушком, и когда она улыбалась, зубы ее блестели. «Какое должно быть искушение для всех этих переживших бойню людей!» — подумал Антуан. «Я так жалела, что не могла вчера попасть на дачу, — сказала она. — Как вы провели вечер? Даниэль был с вами любезен. Удалось вам хоть немножко его приручить? — Конечно. А разве это так трудно? Он такой угрюмый, мрачный, унылый. Антуан сделал соболезнующий жест. — Он достоин всяческого сожаления. Надо бы его расшевелить, продолжала Николь, заставить рисовать. Она говорила серьезным тоном, как будто дело шло о чем-то очень важном, и как будто она только и ждала Антуана, чтобы решить этот вопрос. Нельзя дольше так жить, как он живет. Он опустился. Он в конце концов станет Антуан улыбнулся. Я ничего такого не заметил. Да-да. Спросите хотя бы у Женни. Он просто стал невыносим. Когда мы бываем на даче, он или уходит в свою комнату, что он, дичится, дуется, неизвестно. Или, если уж он сидит с нами, рта не откроет, и, кажется, все вокруг наполняется холодом. Его присутствие всех стесняет. Уверяю вас, вы окажете ему огромнейшую услугу, если убедите его работать, вернуться в Париж, бывать на людях, снова начать жить». Антуан покачал головой и невнятно повторил. Он достоин сожаления. Почти инстинктивно он держался на стороже. Неизвестно почему, у него создалось впечатление, что Николь говорит так, повинуясь каким-то скрытым соображениям, которые предпочитает держать про себя. И это было, пожалуй, верно. Николь составила себе окончательное мнение о Даниэле еще с прошлой зимы. Однажды было уже поздно, Женни и Жиз ушли спать, а Николь задержали дела внизу, и она осталась с Даниэлем вдвоем в гостиной перед догорающим камином. Вдруг Даниэль сказал «Подожди-ка, Николь, не шевелись». И на обложке журнала, который он перелистывал, начал быстро набрасывать карандашом ее профиль. Она охотно подчинилась этому неожиданному капризу, но через некоторое время... Движимая каким-то неясным чувством, быстро повернула голову. «Даниэль не рисовал». Не отрываясь, он смотрел на нее нечистым взглядом, полным скрытого желания, мрачной ярости, стыда, а, возможно, и ненависть. Нагнув голову, он злобно скомкал в руке журнал и бросил его в камин. Потом, не сказав ни слова, вышел из комнаты. «Так вот оно в чем дело» оцепенев, подумала Николь, «он все еще меня любит». Она хорошо помнила те далекие времена, когда жила у тетки в Париже, и Даниэль, тогда еще юноша, подстерегал ее, как одержимый во всех углах. Эта любовь, безумная и безнадежная, которая, как думала Николь, давно уже прошла, вновь воскресла сейчас, когда они очтились под одной крышей. И с этого дня у Николь открылись глаза – Любовь Даниэля объясняла все — его замкнутость, беспокойство, капризы, его упорное желание оставаться в мезон и вести здесь уединенную, праздную и целомудренную жизнь, столь противоречащую его привычкам и темпераменту. «Хотите знать мое мнение?» — продолжала Николь, не подозревая, что ее настойчивость кажется Антуану крайне подозрительной. «Даниэль достоин сожаления, вы правы. Но он страдает не только от того, что он коллег. Нет. Женщины, видите ли, многое улавливают инстинктивно. Он страдает не только поэтому. Его мучает что-то очень личное. Может быть, несчастная любовь, безнадежная страсть. Вдруг она испугалась, что выдала себя, и слегка покраснела. Но Антуан и не глядел на нее. Ему вдруг представился Даниэль в тени платанов, Его блуждающий взгляд, закинутые за голову руки, вечная жвачка во рту. «Возможно», — сказал он простодушно. Успокоенная тем, что Антуан ничего не понял, Николь с облегчением рассмеялась. «Ведь мы с вами помним, какую жизнь вел Даниэль в Париже перед войной». Она замолчала, на лестнице послышались шаги тетки. Госпожа де Фонтанен держала в руках пачку писем. «Простите, но я должна снова уйти», — она показала на пачку писем и бандероли только что полученных с почт. «От нас ежедневно требует куча отчетов, и мы обязаны представлять их в нескольких экземплярах. Каждый день я часа два трачу на ответ». «Мне пора», — сказал Антуан, поднимаясь. «Мы должны еще повидаться с вами». «Сколько времени вы пробудете здесь?» «Завтра уезжаю». «Завтра?» — повторила Николь. «Я должен быть в Москве в пятницу». Они спустились по шаткой лестнице. Госпожа де Фонтанен взглянула на свои часики. «Я провожу вас до калитки». «А я ухожу», — заявила Николь. «До вечера». Когда Николь скрылась... Госпожа де Фонтанен, не убавляя шага, взволнованно спросила Антуана. «Николь говорила с вами о Даниэле?» «Бедный мальчик! Я не перестаю думать о нем. Я молюсь за него!» Тяжелый крест достался ему на долю. «Что бы ни было, он все-таки жив и будет жив. Вы можете быть за него спокойны. В теперешнее время это спокойствие — тоже чего-нибудь достоит. Но она, казалось, не пожелала вдуматься в его слова. Она воспринимала вещи совсем по-иному. Несколько шагов они прошли молча. «Целыми днями все один до да один», — продолжала она. «Один со своим увечьем, один со своим горем, которое он не поверяет никому, даже мне». Антуан остановился и взглянул на госпожу де Фонтанен с нескрываемым любопытством. «Я так хорошо понимаю, что мучит моего дорогого мальчика», продолжала госпожа де Фонтанен тем же скорбным, но твердым голосом. «Чувствовать, что ты еще полон сил, мужества. Видеть свою родину в руках врага, знать, что ей грозит опасность и не иметь возможности помочь». «Вы думаете, это от того?» — осмелился спросить Антуан. Такое объяснение было столь неожиданным, что он не смог скрыть своего удивления. Она выпрямилась, и, понимающая, чуть горделивая улыбка, тронула ее губы. «Даниэль? Да это же очевидно!» «Но, вы тут ничего не поделаешь. Даниэль безутешен от того, что не может выполнить свой долг». И, заметив, что Антуана эти слова не убедили, она прибавила с упрямым и суровым выражением лица. «Даниэль не работает в госпитале именно из-за этого, а вовсе не потому, что он устал, как он говорит. Нет, просто ему невыносимо быть среди людей одного с ним возраста, которые тоже были ранены» но которые не сегодня-завтра смогут снова сражаться за Родину. Антуан ничего не ответил. Они молча дошли до калитки. Госпожа де Фонтенен остановилась. «Бог знает, когда мы снова увидимся», — сказала она, взволнованно глядя на него. Антуан протянул ей руку, она задержала ее в своих руках. «Желаю вам всего хорошего, друг мой». Они все говорят о Даниэле как о загадке, — думал Антуан, идя через лук. И каждый толкует ее по-своему. А на самом деле никакой загадки должно быть и нет. Он немного устал, впрочем, меньше, чем можно было ожидать, и это его радовало. Не торопясь он шел к даче фонтаненов, приятно было побыть одному — Широкая липовая аллея уходила вдаль, сливаясь с лесом. Лучи солнца, уже оклонившегося к горизонту, пробивались сквозь стволы и клали на землю длинные огненные полосы. Антуану приходили на память пыльные южные дороги, и он с наслаждением вдыхал этот легкий, чуть даже кисловатый воздух, напоенный весенними запахами. Но мысли его были печальны. Пребывание в Мезон пробудило в нем слишком много воспоминаний. Да и на Вилле Тибо воскресло слишком много призраков былого. Они шли вместе с ним, и он был бессилен против них. Его молодость, здоровье. За эти сутки Жак вдруг стал ему бесконечно близок. Никогда он не ощущал так явственно, что смерть Жака лишила его существа действительно незаменимого. Того единственного, кто был ему братом. Нет, никогда он так ясно не ощущал непоправимость этой потери. Он упрекал себя в том, что только сейчас почувствовал подлинное отчаяние, неприкрытое отчаяние. Как могло это случиться? Работа. Война. Он вспомнил совершенно отчетливо тот момент, когда получил письмо от Рюмеля, письмо, которое убивало всякую надежду. Письмо передали ему вечером во дворе госпиталя под Верденом за несколько часов до выступления его дивизии на эпарш Он ждал этого известия. Но в ночной суматохе ему некогда было предаваться горю, а также и в последующие две недели – постоянные переезды с места на место по грязи под дождем хлопты по устройству госпиталя в разрушенных деревушках вевры изнурительная работа не оставляли времени для личных переживаний вевра плато в окрестностях вердена примечание редакции позже когда на досуге он перечел письмо рюмеля и написал ответ Он почувствовал, что уже примирился со смертью Жак, так и не осмыслив ее до конца. Но сейчас, когда он вновь оказался в атмосфере семьи, его запоздалая печаль овладела им. Невозвратимость утраты сжимала его сердце небывалую болью. Здесь, в этом саду, каждый уголок аллеи напоминал их детские игры, совместную жизнь. Мальчики, хотя Антуан был много старше, Любили прыгать через этот белый забор. Вместе валялись такими же ясными майскими днями в высокой некошенной траве. Вместе переворачивали прутиком жучков, которые ютились среди мшистых корней лип и которых они называли в детстве солдатиками, потому что у них были плоские ярко-красные спинки со смешными черными точечками. Вместе под вечер В такие же дни, как сегодня, они бегали вдоль этих заборов и живых изгородей, срывая на бегу грозди ракитника или сирени, ездили по этим дорожкам на велосипеде, привязав к рулю купальные костюмы или теннисные ракетки. А глядя на эти акации, сторожившие вход в сад, он вспоминал, как занимался летом со своим репетитором, учителем, проводившим каникулы в мезонду. Часто осенью в сентябрьские сумерки мадемуазель и Жак выходили навстречу, чтобы ему не идти одному через парк. И он живо представил себе Жака, трехлетнего малыша, который, завидев брата, вырывался из рук мадемуазель, бежал к нему, забирался на руки и рассказывал картаве и захлебываясь все, что он делал сегодня. Антуан, погруженный в воспоминания, дошел до дома. Когда он отворил калитку, когда увидел, входя в сад, как Жан-Поль, бросив руку дяди Дана, бежит к нему навстречу, он не мог отделаться от мысли, что это бежит к нему Жак, рыжеволосый быстрый и точный в движениях. Скрывая свое волнение, он схватил мальчика на руки, как некогда брал Жака, и поцеловал. Но Жан-Поль, который не переносил никакого принуждения, даже в ласках, начал так яростно отбиваться и болтать ногами, что Антуан, запыхавшийся и смеющийся, вынужден был опустить его на землю. Даниэль, заложив руки в карманы, молча наблюдал эту сцену. — Крепкий мальчик, — сказал Антуан с чувством почти отцовской гордости. — Как он здорово вырывается, будто рыба. Даниэль улыбнулся, и в этой улыбке чувствовалась та же гордость, что и у Антуана. Он показал на сияющее майское небо. «Прекрасный денек, правда?» «Вот и еще одно лето...» Антуан, слегка уставший после борьбы с Жан Полем, присел на траву у края аллеи. «Вы не побудете здесь немного?» — спросил Даниэль. «А то я уже давно стою». «Мне хочется пойти полежать, пусть нога отдохнет!» «Хотите, я оставлю вам малыша?» «Конечно!» Даниэль повернулся к ребенку. «Ты придешь попозже вместе с дядей Антуаном. Ты будешь умником?» Жан-Поль, не отвечая, нагнул голову. Он взглянул из-под лоби на Антуана, проводил задумчивым взглядом Даниэля, и, казалось, хотел было побежать за ним, Но внимание его привлек майский жук, и он, забыв о дяде Дане, присел возле упавшего на спинку жука и стал следить, как тот старается перевернуться. «Лучший способ приручить его — это сделать вид, что не обращаешь на него никакого внимания», — подумал Антуан. Вспомнив одно из любимых игр Жака, он поднял кусок сосновой коры, вытащил из кармана нож и, не говоря ни слова, начал вырезать лодочку. Жан-Поль, из-под тишка следивший за его движениями, пододвинулся поближе. — А чей это нож? — Мой. — Дядя Антуан — солдат, ему нужен нож — резать хлеб, резать мясо. Но это не интересовало Жан-Поля. «А что ты делаешь? Посмотри сан разве не видишь? Делаю лодочку. Делаю тебе лодочку. Когда мама будет тебя купать, ты пустишь эту лодочку в ванну, и она будет плавать и не потонет». Жан-Поль молча слушал, нахмурив брови. Он раздумывал над чем-то. Ему должно быть был неприятен слабый, охрипший голос Антуана. Он как будто ничего не понял из объяснений дяди. Может быть, он никогда не видел лодки? Он громко вздохнул и, откликаясь только на одну из фраз Антуана, потому что эта фраза возмутила его своей вопиющей неточностью, поправил «А меня не мама купает, а дядя Дан». Потом, нисколько не пленившись искусной работы Антуана, вернулся к своему жуку. Не желая настаивать, Антуан бросил лодочку, и положил возле себя нож. Через минуту Жан-Поль опять подошел к нему. Антуан попытался снова установить дружеские отношения. «А что ты делал сегодня? Гулял в саду с дядей Даном?» Жан-Поль подумал немного, как бы припоминая, так ли это было на самом деле, и утвердительно кивнул головой. «А ты себя хорошо вел?» Жан-Поль снова утвердительно кивнул головой но тут же подошел к Антуану и серьезно объявил, «Я не совсем уверен». Антуан невольно улыбнулся, «Как? Значит, ты не знаешь, хорошо ли ты себя вел?» «Нет, хорошо!» — закричал гневно Жан-Поль. Потом, как бы вновь подчиняясь голосу совести, смешно наморчил носик и повторил, выделяя каждый слог, «Но я не совсем уверен». Он зашел за спину Антуана, делая вид, что уходит прочь, и вдруг, быстро нагнувшись, хотел потихоньку схватить лежащий на земле нож. — Нет, нельзя, — сказал Антуан, прикрывая нож рукой. Жан-Поль не отступил и бросил на Антуана гневный взгляд. — С этим не играют. — Ты обрежешься, — добавил Антуан. Он сложил нож и сунул его в карман. Мальчик продолжал стоять возле Антуана. Вид у него был самый вызывающий. Желая положить конец ссори, Антуан миролюбиво протянул ему руку. Синие глаза мальчика загорелись внезапным блеском, и, схватив протянутую руку, как будто желая ее поцеловать, он вцепился в нее зубенками. «Ай!» — вскрикнул Антуан. Он был так удивлен, так растерян, что даже не подумал рассердиться. Жан-Поль нехороший сказал он, рассматривая укушенный палец. Жан-Поль сделал дяде Антуану больно. Мальчик взглянул на него с любопытством. «Очень больно», — спросил он. «Очень больно». «Очень больно», — повторил Жан-Поль с явным удовольствием, и, круто повернувшись на пятках, в припрыжку бросился прочь. «Этот случай поставил Антуана в тупик», «Потребность отомстить? Нет. Что ж тогда? В таком поступке может быть все что угодно. Возможно, видя мой отпор, видя, что ему со мной не справится, он почувствовал так остро свою беспомощность и не смог сдержаться. Быть может, он укусил меня не для того, чтобы причинить мне боль, а чтобы меня наказать». Быть может, он повиновался просто непреодолимой физической потребности разрядить свое нервное напряжение. Впрочем, чтобы судить о подобных реакциях, пришлось бы прежде всего измерить степень желания. Желание схватить нож могло быть настолько повелительным, что взрослому этого даже не понять. Он украдкой взглянул на Жан Поля, чтобы убедиться, что он здесь. Отойдя метров на десять, мальчик пытался вскарабкаться на холмик, не обращая никакого внимания на Антуана. Конечно, и Жак тоже был способен на такие порывы злобы, подумал Антуан. Но стал ли бы он кусаться? Ему хотелось разобраться в этом вопросе. Он обратился к воспоминаниям. Он не мог не отожествлять настоящее с прошлым, сына с отцом. Не мог не видеть в глазах Жан Поля зарождение тех чувств, которые десятки раз подмечал в глазах Жак. Возмущение, обиду, вызов, одинокую и сосредоточенную гордость. Аналогия показалась ему столь разительной, что он попробовал углубить ее. Даже решил, что в ребячьем бунте сказались подавляемые хорошие свойства — цельность, чистота неразделенная нежность, все то, что у Жака до конца жизни скрывалось за необузданными порывами».